Глава 14. Странные существа «А если можно вернуть?» — спросил кто-то у меня за спиной, но мне не хотелось оборачиваться. «Как?» — спросил я. «Жизни потрачены. Но не стерта матрица, понимаешь?» «Нет», — совершенно честно признался я и обернулся. За спиной стоял Сапа. «Тебе чего?» — хмуро спросил я. Тот жестом фокусника выудил из-за спины два масляных фонаря. Один он оставил себе, а другой вручил мне и поманил за собой. Я уже было возмутился, что никуда не пойду и вообще собираюсь отдохнуть, но почти сразу понял, что он от меня не отстанет. Уж больно решительно выглядел. Вел он меня уже знакомым путем в подвал форта, и я даже догадывался о его конечной цели. И не ошибся. Сапа потащил меня к пещерам под скалой, причем в подвалах он уже явно вел себя неуверенно и даже не сразу нашел люк, который мы оставили для дальнейших исследований. Прямо перед лестницей Сапа зажег свой фонарь от свечи, оставив на руке мазок сажи и даже не заметив этого, а вот по темным переходам он уже передвигался без всякой карты. И вот это немного напрягло, но я решил, что если бы он и собирался причинить мне вред, то использовал бы такую возможность раньше. Но не задурь же он мне мстит в самом деле. Через некоторое время, которое, к слову, очень сложно отслеживать под землей, мы оказались на берегу знакомого мне подземного озера, в глубину которого ныряли медные трубы, по которым и осуществлялся сбор воды. Еще одна труба уходила в сторону расщелины, туда мы сливали использованную воду. И вот именно в том направлении меня и тащил Сапа. День 348. Вы продержались... 347 дней. Мы добрались до провала и перешли в пещеру летучей мыши. Обычно сюда никто старался лишний раз не заходить, не любят местные обитатели яркого света и гостей. Вроде ничего и не делают, но недовольство с потолка прямо так льется. Но Сапу не интересовали мыши, зато его очень интересовал пол пещеры. Он долго разгребал песок и что-то скреб на камнях, а когда выпрямился на ладони, у него был странный белый порошок, похожий на влажную соль. — И что это? — спросил я. Сапа протянул руку и пересыпал порошок в подставленную мной ладонь. И так же молча пошел к выходу. — Сапа, что это? — снова спросил я, не оборачиваясь к нему. — Селитра, другая, — ответил Сапа у меня за спиной. — Клоп сделает нужную. Я смотрел на порошок в ладони, и мне впервые за прошедшие часы хотелось рассмеяться. Мы сидели на селитре. Она была прямо у нас под ногами все это время. Мы бы могли ее уже давным-давно добывать. Откуда она здесь удивился, я не особо ожидая ответа, но все-таки получил его? «Мыши, какали? Много лет. Они всегда здесь». Я обернулся к Сапе, чтобы взглянуть этому подозрительному гаду в глаза, но тот уже уходил. — Много лет? Всегда? — переспросил я, сверля взглядом спину странного парня. — В домике, — сказал Сапа. — В домике, — подтвердил я. — Вообще-то еще совет сегодня, и я не смогу его пропустить. — Ваш совет не секрет для них, — ответил Сапа, продолжая стоять ко мне спиной. — Вас-то девочка подслушивала, Лидия. — Да что за дура, не сдержался я. — Что значит много лет, Сапа? — Каждый сезон. Вулкан здесь еще никогда не извергался. — Откуда ты знаешь? — Я знаю. — А что ты говорил про Плутона? Меня слегка напрягало, что приходится разговаривать с его спиной. Но все это были мелочи на самом деле. Сапа и раньше был глубоко подозрителен своей меткостью, а теперь я вообще не знал, что о нем думать. Но странный он странный и есть. Если бы он сказал, что пережил все пять сезонов, я бы ему поверил. Плутон не умер. Просто не восстановлен, — ответил Сапа. Его еще можно восстановить. «Как — Как? — спросил я. — Не сейчас. Потом, — ответил Сапа. Отбейся от вышранцев, мы поговорим. — Почему нельзя рассказать сейчас? — возмутился я. Сапа повернулся ко мне, поднес палец к губам и улыбнулся. Он снова посмотрел в темноту. «Если сказать фразу, можно выйти из... из приватного режима», — сообщил он мне, а потом произнес чуть громче. «Из домика». «Из домика», — повторил я, и таймер на периферии зрения исчез. «Селитра», — проговорил Сапа, — «делай, что задумал». Он спокойно отправился в обратный путь и вскоре скрылся за камнями а я еще долго смотрел вслед удаляющемуся огню фонаря. Выбрался из пещеры я поздно. Сначала сам поискался литру и даже нашел, где именно она образуется — на камнях. Поскребешь и наберешь горсть. Я сразу собрал побольше, чтобы было с чем эксперименты проводить. Когда я вломился в дом к клопу, там уже вовсю шла привычная пьянка, и Сапа сидел в своем углу. «Командир — Командир! — удивился Клоп и сразу замахал руками. — Я не курил, честно-честно! — В жопу все! Ты говорил, что сможешь сделать нужную селитру, оборвал я, вытащив кожаный мешочек с собранной солью. «Маловато — Маловато! — придирчиво заметил Клоп, а потом столкнулся со мной взглядом и примирительно поднял руки ладонями вперед. — Где взяли? — В пещере с летучими мышками. Сапа показал и откнул пальцем в странного приятеля Клопа. — Сапа? — удивился тот. — Так он же никуда не выходил. — Не выходил? — я удивленно уставился на Сапу, но тот остался совершенно невозмутим, только руками развел. — Да точно не выходил он, командир! — продолжал убеждать меня Клоп и явно делал это без малейшей фальши. — Пусть так, — кивнул я. В общем, нашли в пещерах с летучими мышами, вроде как образовалась из их помета. — Тогда это еще не все, командир, — сказал Клоп, отобрав у меня мешочек, после чего достал деревянную миску и пересыпал туда порошок. — Надо еще проверить. — А нам какая селитра нужна, — уточнил я. — Сраная, как ты и говорил. но в смысле, калиевая, — командир ответил тот, отправляя миску куда-то в недра своего жилища. Шатало его уже серьезно, и я всерьез заподозрил, что утром он вообще не вспомнит о нашем разговоре. — И ты можешь перевести одну в другую, — с сомнением уточнил я. — Теоретически могу, — кивнул Клоп, грузно падая на стул, потому что ноги у него подкосились. — Могу. Голова алканавта опустилась на грудь, и он заснул, умиротворенно похрюкивая. — Он может? — спросил я у Сапы, но тот молча развел руками. — Ты говорил, что может, — предпринял я еще одну попытку вызнать правду. Сапа очень театрально выпучил глаза, мол, когда я такое говорил, но я лишь улыбнулся. «У тебя на руке, сажа свечи!» — указал я, и не поворачиваясь к нему спиной, покинул дом Клопа. «Не буду я спиной к этой странной твари поворачиваться. Страшно же!» Вернувшись в свою башню, я запер дверь, все двери, и только после этого позволил себе расслабиться. Уснул я сразу, как только лег на кровать. Разбудили меня солнечные лучи и громкий стук в дверь. На пороге уже стояли Ваня и Бурборыч. Горазд спать, удивился рейд Ты во сколько вчера лег? Поздно, признался я. Что, плод готов? Готов! кивнул Ваня. Тебе осталось только с дологнизками поговорить, и еще с банщиком, если желание есть. Нет, у меня желание с этой мразью разговаривать, отрезал я. И сон сразу как рукой сняло. А с банщиком, уточнил Бурборыч. Я как раз про него пришлось пояснить, а с Дологнисками пообщаемся. Офис стражи за время моего длительного отсутствия в мысе тоже изменился. К нему пристроили еще одно крыло, где, видимо, и сделали дополнительные камеры. Дологниски все так же сидели связанными, правда, теперь их связали куда более умело и сознанием дела. «Мы их кормим только по ночам», — сообщил Ваня. Днем они пытаются уморить себя голодом. Кстати, выглядят не очень хорошо». «Мы умрем, сообщила разговорчивая дологниска, с которой я в прошлый раз общался. Умрем скоро». Это почему поинтересовался я, дожидаясь, пока откроют камеру. «А, это ты догадливый», — обрадовалась она, узнав меня. «Нам нужна растительная пища. Без нее умираем». «Получается, на мясе вы долго не можете протянуть?» — поинтересовался я. «Нет?» — радостно ответила та. «Если сможешь вернуться, передай своим старейшинам, что вас обманули», — сказал я, подходя к ней. «За ваше задание не положено ни награды, ни наказания. Если попытаетесь сунуться на наш остров, мы будем вас ловить и больно убивать, поняла?» «Да. А как я передам это старейшинам?» «Отправитесь сегодня на плоту в обратный путь», — сказал я. — Ты нас освободишь? — спросила тварь, всем своим видом выражая безразличие. — Нет, — расстроил я ее. — Просто отправлю в обратном направлении. Я вам совершенно не верю. — Мы умрем. Будет больно, — сообщила инопланетянка. — Да, зато окажетесь свободны после перерождения, — кивнул я и махнул стоящим стражником. Выносите их к плоту. На проводы дологнисок вышел смотреть весь мыс. Впрочем, как я понял, коренное население пришло еще и проводить убийцу Плутона. Когда банщика вели по улицам, лишь присутствие рядом нагибатора и меня сдерживало толпу от члена вредительства. Банщик поначалу пытался уговорить пощадить его, но, увидев такое отношение со стороны жителей, внезапно передумал. Истерика у него началась только когда он увидел своих невольных спутниц. «Это произвол!» — заорал он, начиная вырываться. «Я никуда с ними не поплыву!» еще как поплывешь усмехнулся я если тебе особенно повезет то может и не окажешься с ними на одной точке возрождения на какой точке возрождения закричал банщик почему я там должен оказаться потому что сдохнешь от жажды придурок просветил его нагибатор а может они тебя раньше сожрут а не надо умолял банщик пока его тащили к плоту и упорно искал взглядом сочувствия. Некоторые все же отводили взгляд, но большинство смотрело прямо на него. И ничего, ни одного мускула на лицах людей не дрогнуло, словно и не было у нас никогда никакого банщика. Плод сделали на славу. Широкий, с надежными креплениями для пассажиров, для банщика свои, для дологнисок свои, с учетом особенностей их физиологии. Его вывели в открытое море при помощи кораблика, что курсировал между мысом и Медным за линию прибоя, а затем раскрыли парус и отправили в дальнее плавание. Под гробовое молчание людей, стоявших на берегу. Я вернулся в мыс и сразу направился прямо к Ире, но не нашел ее. Зато поймал Сикама, который точно должен был знать, что за девушка вчера оплакивала Плутона. Ударник после моего вопроса задумался и ответил — «Это мышка. Они с Плутоном встречались. А тебе зачем?» «Надо ей кое-что сказать», — уклонился я от ответа. «Может, потом? Она вчера совсем плохая была», — засомневался ударник. «Это надо сказать сейчас. Может, ей полегчает», — отмахнулся я. «Где ее искать?» «Дома сидит. Пойдем», — согласился Секам и повел меня через переплетение узких улочек верхнего мыса. Девушка жила в небольшом одноэтажном домике. На наш стук она долго не открывала, но я был настойчив. Когда она вышла на порог, я понял, что пришел вовремя. В гроб краши кладут. Сейчас еще решит триста раз самоубиться, и вот что с ней делать? — Мышка? Можно войти? — спросил я. Девушка безразлично дернула плечом и посторонилась. Сикам со мной не пошел, за что я ему был очень благодарен. Дома у девушки было душно и тихо. Аккуратная кровать, маленький столик со стульями, маленькая же печка. Все было какое-то небольшое. Впрочем, мышка и сама была маленькой. Ей удобно, наверное. «В домике», — сказал я, поглядев на девушку. Таня сразу сообразила, что от нее требуется, но все-таки повторила за мной фразу. А я вздохнул, понимая, что мне предстоит непростое признание. «Мышка». Так получилось, что отчасти в смерти Плутона виноват я, — проговорил я, решившись. Я ожидал истерик, криков, обвинений, но девушка лишь безразлично кивнула. И стало слегка полегче. «Но я знаю, что его еще можно вернуть», — признался я. Реакция на эту фразу была чуть более живой. Мышка подняла на меня взгляд, в котором явно сплетались две противоречивых мысли. «Передо мной идиот» и «Неужели есть надежда?» — Я еще пока точно не знаю, как это сделать, но я обещаю сделать все возможное, чтобы получилось, — сказал я, глядя ей прямо в глаза. Он был хорошим человеком и другом, и много сделал для нас всех. — Я знаю, — девушка наконец произнесла первые за весь этот разговор слова. — Он рассказал. Ты правда можешь его вернуть? — Способ есть, — кивнул я. Во всяком случае, так мне сказали, но пока еще не раскрыли деталей. «Я боюсь давать напрасные надежды, но и очень не хочу, чтобы ты страдала. Все мы где-то здесь записаны в системе, и Плутон не стерт, просто не восстановлен». Из покрасневших глаз мышки полились слезы, но она кивнула. «Ты обещаешь не делать пока глупостей и подождать, пока не прояснится ситуация?» — спросил я. «Сколько ждать?» — укусив себя за губу, спросила мышка. Это зависит от того, когда мы отобьемся от вышранцев, не стал я ее обманывать. Может, месяц, а может, два. — Я подожду, — согласилась мышка. — Не обмани меня, пожалуйста. — Я обычно не обманываю, — я ободряюще улыбнулся и положил руки ей на плечи. — И тебя не обману. И вот тут ее, наконец, прорвало. Она сделала шаг вперед, уткнулась в меня и принялась плакать. Тихо, вздрагивая всем телом, но это был весьма здоровый плач, если так можно сказать, конечно. Во всяком случае, так обычно ревут, чтобы утешиться, а не перед тем, как себе вены резать. «Из домика», — сказал я и продолжил стоять, обнимая рыдающую девушку и гладя ее по голове. «Может быть, надо было всякую чепуху, утешающую, говорить, хотя, кажется, не в этой ситуации. Сейчас надо было просто постоять рядом». Прошло минут десять, прежде чем мышка отстранилась и благодарно кивнула. Она ничего не сказала, но я сразу понял, что мне пора. — До встречи, не отчаивайся, — сказал я и вышел из дома, тихо прикрыв за собой дверь. Сикам ждал меня на улице, и в ответ на его вопросительный взгляд я просто кивнул. Мы расстались перед зданием администрации. Ударник пошел в форт, а я прямиком к клопу. Тот выглядел помятым, но с довольным видом махнул мне рукой. — Командир, я все помню и уже занимаюсь, — сообщил он сходу. — Надо больше селитры, и зола нужна древесная. — Можешь хотя бы пояснить, что ты делать собрался? — спросил я. — Это, командир, такая селитра, она тебе для пороха не годится, — начал объяснять Клоп. — Нужна другая, ее можно сделать при помощи золы. — А почему ты решил, что это не подходит? — спросил я. — Ты посмотри на цвет, командир, ты чё? — очень понятно объяснил Клоп. Однако в своих словах этот кадр, похоже, не сомневался. — Ладно, больше селитры, зала Не вся зала Белая зала нужна, — поправил меня Клоп. — Чем более белая, тем лучше. И уголь с серой нужны. Я пару составов пороха проверю. — Что ты там проверять собрался? Я даже слюной поперхнулся, когда понял, о чем речь. — Ну, чтоб нормальный порох был, — обиделся Клоп. Сидевший в углу Сапа и Блаженный только глаза руками прикрыли. «В центре города будешь проверять?» — уточнил я, пытаясь вызвать хоть тень разумной мысли в голове алканавта. И она таки промелькнула. «Ну тогда сарайчик давай на берегу!» «Дерзай!» — кивнул я, вздохнув. «Делай пока селитру, а остальное мы найдем». На работы по сбору селитры я нанял пару десятков человек из Нижнего мыса. Отвел их на место, вручил фонари, мешки, скрипки и показал, что делать. Когда пять фонарей осветили пол, я понял, что селитра есть и в песке, и если залить песок водой, то она в ней растворится, но пока что нам требовалось чистая для экспериментов клопа. Пока я решал вопрос с углем, серой и сарайчиком на берегу, подошло время обеда и Большого Совета, организацией которого занимались Саша и Кирилл. Конечно, я опоздал и столкнулся в холле администрации с Лидией, которая мрачно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Вот ведь чудак-человек, ведь это она забыла поделиться со своей подругой Катей описанием Филиппа Львовича. Я не искал себе оправданий, я был виноват в смерти Плутона, но ведь это странное существо никакой вины за собой не ощущает. В ее голове вообще не удерживается цепочка более чем из двух последовательных действий. И вот тут я не выдержал и подошел сам, уперевшись руками в стол. «Знаешь», — очень тихо сказал я, — «я понимаю». Ты не видишь никакой взаимосвязи между вчерашней смертью Плутона и тем, что не признаешь меня одним из руководителей. Но я очень хочу, чтобы ты знала. Связь такая. Ты не признала меня руководителем, ты не предупредила обо мне Катю, а Катя потребовала меня вышвырнуть, а я руководитель и не могу такого позволить. Из-за чего я устроил там бойню, а мне решили втихую отомстить, и результат ты вчера видела». Лидия отшатнулась от меня, возмущенно раскрыв рот, а потом закрыла его и упрямо замотала головой. Но... Так же тихо продолжил я, а потом заметил движение со стороны охраны и повернулся к стражникам. «Это кто тут уши греет?» Стражники, которые чуть подались в нашу сторону и внимательно прислушивались, резко вернулись на свои места. «Но это пусть у тебя душа болит», — вернулся я к отповеди. «Однако...» «Вот скажи мне, неужели ты не понимала, зачем, заходя в зал совета, мы говорим в домике?» Функция активировалась, и появился таймер. «Е-мое, рановато включилась? Я... Глаза девушки стали как два круглых блюдца. «Почему, когда ты решила уши погреть, ты не включила приватность, дура?» Стараясь не повышать голос, спросил я. Лидия покраснела от корней волос и, кажется, до кончиков пальцев. Она сидела и смотрела на меня, как кролик на удава, боясь пошевелиться, и только капелька пота выступила у нее на лбу и неспешно поползла вниз к аккуратному красивому носу. «И твоими стараниями все наши обсуждения знают те, кому их знать не положено», — тихо добавил я. «И вот это очень плохо. Для всех нас, а не только для меня одного. И если ты хоть раз, еще хотя бы разочек позволишь себе решать, кто руководство, а кто нет, а ты к нему не относишься, то я совершенно случайно расскажу эту интересную историю Кириллу с Сашей. Надеюсь, я сейчас достаточно начальственно все до тебя донес. Лидия часто-часто закивала, да так и продолжила, пока я не скрылся за дверью. Оказавшись в коридоре, я снова посмотрел на таймер. У меня еще оставался час и двадцать минут».